Глава 21. Таких рекордно коротких сборов при переезде, я признаюсь, честно никогда в жизни не видел. При этом люди не тащили все подряд, нет. Каждый нес оружие и заплечный мешок. Видимо, с минимумом необходимых вещей. И это было странно видеть. Ладно бы, мужики так собирались, так нет же. Среди тех, кто грузился на корабль, находились по большей части женщины и дети. Все это я наблюдал с самого удобного места поскольку был припахан ламаром устанавливать баллисты на палубе. Выглядели эти орудия средневековой артиллерии как очень большие арбалеты и стрелять должны были самыми настоящими копьями. И вот я вместе с тремя подростками затаскивал эти штуки на борт корабля, где уже хар собирал баллисты и командовал, где их устанавливать. О том, что потом орудия придется разобрать, никто не стал думать, и потому их прибивали прямо к палубе длинными кованными гвоздями. В то же время Ламар с Кай в кузнице готовили новые наконечники для тех самоцветов, что я принес из города. И если раньше меня ругали, зачем я их вообще покупал, то сейчас отец с дочерью одинаково ворчали, мол, почему купил так мало. А уж при дележке боеприпасов так вообще чуть до скандала не дошло. С трудом себе пять штук сумел урвать, и то только потому, что без этого с магами не справлюсь. В общем, все суетились как могли, и результат меня даже впечатлил. Я еще прибивал последнюю баллисту на крыше надстройки, а корабль был уже заполнен, якоря подняты, а паруса резво наполнял ветер. Правда, плыли мы явно медленнее, чем в прошлый раз. Все же корабль не предназначался для перевозки такого количества народа, но зато удастся обойтись одним рейсом. Главное, чтобы имперцы не потопили. Наша лодка, оббитая кожей летающего шара, была плотно закреплена к борту, и в ней уже лежали вещи группы, которая пойдет на остров первый. Впрочем, что там тех вещей? Пятер арбалетов с болтами, отдельный футляр с пятью особыми болтами да пара мешков с едой и водой на сутки. Признаюсь, сначала я хотел было добавить туда лопаты, немаленькое количество которых сейчас лежало в трюме, но, подумав, махнул рукой. Окапываться не придется, все решат быстрые ноги. Ну и точная стрельба, конечно». Так что, забив на дальнейшее приготовление, я просто сел на привычное место над каютой и, прислонившись к станку баллисты, смотрел вниз, где на палубе тусовался народ, готовя себе место для ночлега. В трюме, как и стоило ожидать, все не поместились. Сидишь, буквально вбежав по низкой стене, рядом со мной приземлилась Кая, озадаченно взглянула в темнеющее небо и призналась. Сбежала, у папы нога болит, ходит зло и рычит на всех. «Так вроде бы вылечили же», — удивился я, вспомнив, как еще вчера кузнец бежал за нами по палубе. «У него к непогоде всегда так», — поморщилась девушка. «Вот, думаю, обойдется просто дождем или все-таки шторм будет». «Ну, дождь нам даже на руку», — подумав, признался я. вымокнем это да, но корабль зато не сразу заметит. Можно будет перевести на остров больше народа незаметно. Вам все равно где-то большую часть пассажиров нужно оставить, только мешаться будут». «Ночи уже холодные, а коченеем тут под открытым небом», — скривилась Кая. Словно подтверждая слова девушки, с неба упали первые капли дождя. Впрочем, людей на палубе это ни разу не смутило, и уже через минуту лежанки были накрыты запасным парусом. Не бог весть, какая защита от дождя, мокнуть будет все равно, но хотя бы не так сильно. «Пойдем к ним», — кивнула вниз Кая с явной неохотой. Я же, оглядевшись, просто снял плащ и закрепил его на баллисте, соорудив небольшой навес. Наверное, среди людей было бы теплее, но я с некоторых пор очень не любил тесноты буквально на физическом уровне. А потому решил, что лучше буду мерзнуть, но в обществе красивой девушки, чем в тепле, но среди толпы людей, которые все равно будут ворочаться, шуметь и всячески мешать спать. «Прошу», — улыбнулся и сделал пригласительный жест в сторону укрытия. Благодарно улыбнувшись, девушка сняла плащ и, сев под навесом, укрыла своим плащом нас обоих. Красота, романтика и все такое. Идиллия длилась недолго, и уже через несколько минут наш навес расширился еще на один плащ, а укрыты мы были самым настоящим одеялом, все втроем. А после к одеялу прибавился еще один плащ и еще. В общем, вскоре на крыше надстройки лежало шесть человек. Я, Кая и все мои стрелки. И вроде бы радоваться, как же, лежу тут весь такой мужик сразу с пятью девушками, как самый настоящий попаданец. Но при этом вдруг стало грустно. По сути, понравилась мне девушка, а наедине ни разу еще не смогли побыть, все время кто-то да окажется рядом. Погрустил пару минут, да успокоился. На самом-то деле жизнь прекрасна и удивительна. Сплошные приключения и никакой рутины. Ни тебе ипотеки, ни пробок, ни начальства на работе. Впрочем, у меня уже давно этих проблем нет, но нужно же видеть в жизни только хорошее. К острову подошли к обеду следующего дня, благо ветер с каждым часом только усиливался, а потому и наша скорость была немаленькой. Дождь, давно промочивший всех до нитки, тоже не думал заканчиваться. Но, несмотря на все это, на лицах мокрых, продрогших людей время от времени проскальзывали улыбки. Злые или предвкушающие, но улыбки. И я их понимал. «Скоро все кончится, так или иначе. А я сделаю все, чтобы кончилось хорошо». Перед высадкой договорился с Ломаром и каи что атаку начнем вечером, перед закатом, как только корабль прибудет в бухту. Я постараюсь уничтожить или хотя бы отвлечь магов, а ребята с корабля начнут обстрел поселения, а потом организуют высадку. Остров встретил нас неласково, мокрой землей, разъезжающейся под ногами, и ветром швыряющим брызги воды с деревьев прямо в лицо. Впрочем, мы были и так мокрые, как будто искупались, так что было просто неприятно, но не критично. До тех пор, пока я с разбега не шлепнулся в грязь, подняв целую волну брызг и окатив ей своих спутниц. Поднялся на ноги, поглядел на несчастные лица девушек и только улыбнулся. «У вас в мире есть легенды про девушек, которые выходят из моря и губят встречных мужчин?» Весело спросил, глядя на то, как с них стекает вода. «Ну там, русалки, ундины какие-нибудь». «Нет, а что?» – настороженно спросила море, оглядываясь в сторону моря. «Теперь будут», – утвердительно кивнул я и, развернувшись к горе, видимой на горизонте скомандовал. «А теперь ускоряемся! Маги сами себя не уложат в могилу!» «Тиран!» – буркнула тихо одна из девушек, но, обернувшись, я так и не понял, какая. А долго всматриваться в невинные лица не стал, боясь опять навернуться. К моему входу в пещеру прибыли впритык к назначенному времени, и тут же возникли первые проблемы. На вершине горы Лина заметила человека, решившего справить нужду со скалы. Девушка лапнула было рукоять револьвера, но под моим хмурым взглядом тут же отпустила ее и сделала вид, что ничего не случилось. Пуля не долетит хмуро напомнил я банальную в общем то вещь и устроившись под кустом принялся наблюдать за вершиной судя по тому что я видел имперцы умели учиться на своих ошибках и организовали парный пост на вершине а значит корабль уже заметили нашу высадку они видели вряд ли тут помог дождь но не заметить наших что сейчас должна огибать остров на пути к бухте они никак не могли а значит идея неожиданного нападения провалилась «Арбалеты приготовьте!» — скомандовал шепотом, откладывая свои вещи под куст. «Если кто-то подойдет к краю скалы, стреляйте!» «Сделаем!» — деловито сообщила Лина, первая, скинувшая оружие с ремня и принявшаяся его взводить. «Меня не пристрелите!» — на всякий случай буркнул, и, дождавшись, пока наблюдатель отойдет от края, побежал к осыпи. Двигаться старался как можно аккуратнее, но дождь за ночь изрядно намочил камни, И иногда я поскальзывался, заставляя камушки с шуршанием сыпаться вниз. Впрочем, тот же дождь мне и помогал, скрывая шума, позволяя подняться к врагу незамеченным. До поры до времени, конечно. Я уже почти добрался до вершины, когда надо мной вдруг возник имперец, уже занесенным для удара копьем. И тут же упал с двумя болтами в теле. Несмотря на дождь, девушки не промахнулись, а я, вскочив, рывком перебросил свое тело вверх, с трудом разминувшись с ударом очередного копья и перебросив через себя врага отправил его катиться по усыпи вниз до земли он так и не докатился точнее докатился но уже мертвым с торчащим из головы оперением болта вряд ли девушки целились в голову скорее всего повезло но тут уж как водится удача на войне такая вещь либо тебе повезло и об этом кто то узнает либо удача отвернулась но рассказать о таком случае будет уже некому Осмотревшись на вершине, я нашел навес, под которым часовые прятались от дождя, и уже прогоревший костер. Возможно, даже для подачи дымовых сигналов, хотя и не факт, кто ж в такой дождь дым-то увидит? Наверное, гонца послали. Сам лагерь имперцев на берегу толком разглядеть не удалось, но почему-то я был уверен, что там сейчас все воины сидят в полной готовности. Деревня выглядела заброшенной, но это как раз меня не обмануло. Зато корабль, постепенно выплывающий на финишную прямую, было вполне себе видно. Пусть даже не до такой степени, чтобы разглядеть людей на борту. «Дальше идем аккуратнее», — скомандовал, дождавшись, пока девушки догонят меня на вершине. «Спускаемся, не торопясь, не хватало еще, чтобы ноги себе переломали. Запомните, ноги — это сейчас ваше главное оружие. За нами будет погоня, и чем больше врагов мы уведем за собой, тем легче будет нашим». Мы поняли, за всех ответило море. Вздохнув, я еще раз оглядел свой отряд и, покачав головой, молча начал спускаться по мокрой скользкой тропе, чуть в стороне от скрытого входа в зал, где меня ждал портал домой. Дождется ли? Спуск вниз, несмотря на протоптанную тропу, занял больше времени, чем подъем. Мы скользили, шли аккуратно, поддерживая друг друга, но все же продвигались вперед. А у самого подножия скалы мы немного задержались, на скорую руку сооружая баррикаду из булыжников. Я хорошо помнил, как нас гнали в прошлый раз, и поэтому решил, что лучше потратить лишний час, но встретить погоню на подготовленной позиции. Может, хватит, утерев влагу, катящуюся по лицу, выдохнула Мора, закончившая устанавливать очередной камень. Стрелять они все равно не смогут. Почему, замерев, повернулся к девушке, сообразив, что я чего-то не понимаю. «Так дождь же!» – девушка показала пальцем в небо и пояснила. «Стрелы летят неточно, тетива мокнет и портится. А у нас...» – заволновался я за арбалеты из-за баллиста на корабле. «У нас жесткая тетива, да и точность не сильно нужна», – терпеливо пояснила девушка. «Ну так что, закончим с этим, а то скоро наши атакуют уже». Критически оглядев укрепление, я кивнул и, вздохнув, достал револьвер. «Тогда пошли». Девушки повторили мое движение, убрав арбалеты за спины и достав свое оружие, и мы пошли. Не спеша на расстоянии друг от друга, внимательно осматривая окрестности во избежание засады. Все как раньше, только враги другие. Несмотря на мои опасения, никакой засады мы не встретили, и к окраинам поселка имперцев подошли как раз вовремя, к самому началу веселья, И засев на опушке, следили, как спрятавшиеся за домами враги наблюдают за тем, как наш корабль входит в пустую бухту, на ходу опуская паруса. «Может, сейчас?» — справа от меня заворочилась Лина, заряжая в арбалет разрывной болт. «Удобно же стоят?» «Рано!» — выдохнул я и тоже сменил оружие. «Наша задача маги. Ты их видишь?» «Нет». «Вот и я не вижу», — прошипел я. «А они есть». А между тем корабль медленно двигался вперед, все больше замедляясь, и в какой-то момент с одной из болит сорвалось копье и, пролетев немалое расстояние, воткнулось в стену одного из домов. Я по привычке вжался в землю, но, несмотря на опасения, взрыва не произошло. То ли кузнец запорол наконечники, то ли стреляли простым снарядом, обозначая намерение. Как будто и так непонятно, что не на чай пришли. Так-то мы вроде бы договорились, что особые снаряды будут использоваться только после того, как кончатся маги, но вдруг... Ответа ждать долго не пришлось, и откуда-то справа в корабль полетел огненный шар, шипящий и уменьшающийся по мере увеличения расстояния. А перед самым кораблем это порождение имперской магии вдруг вильнуло и резко пошло вниз, безвредно разбившись о воду. «Молодец!» — выдохнул я, конечно же, догадавшись, кто помешал Фаерболу врезаться в борт корабля. «Девчонки, за мной только тихо!» Дождь явно мешал не только лучникам, но и вражеским магам корабль хоть и медленно а все равно сокращал расстояние и времени до того как на него обрушится вся мощь врагов оставалось все меньше а потому мы как могли тихо огибали поселок по опушке стараясь обнаружить магов в просвете между домами все внимание имперцев было сосредоточено на море наверное только этим можно объяснить что за время сумасшедшей гонки нас так никто и не заметил наконец впереди показался строй из врагов стоящий как и в прошлый раз между домами и берегом, причем если в прошлый раз маги стояли на особицу, то в этот раз их прикрывал строй, закрывшийся щитами. Впрочем, как раз нам-то были видны незащищенные спины, вот только расстояние. Пока я прикидывал, сможем ли мы достать врагов с опушки, имперские маги тоже времени не теряли, и от строя к кораблю полетело сразу три огненных шара, а выпущенные в ответ из баллист копья просто повисли в воздухе перед строем а потом бессильно упали на песок. «Не долетят», — отвечая моим мыслям, выдохнула за спиной Мора. «Нет, в кого-то попадем, наверное, но...» Кивнув, я еще раз оглядел вражеский поселок и шепотом проинструктировал девушек. «Я, Мори или бежим к домам, остальные ждут». И, дождавшись утвердительных кивков от девушек, продолжил, обращаясь к оставшимся. «Если придется уходить, подпустите погоню поближе и долбанете в них, когда мы пробежим мимо. Если нет, Короче, сами посмотрите, как пойдет, все ясно. Забег к ближайшим домам, если честно, дался нам тяжело. На ноги сразу же налипла земля, утяжеляя ботинки и заставляя топать, как слоны. Наверное, со стороны мы смотрелись крайне неуклюжими и совсем не невидимками, и имперцы просто обязаны были нас заметить. Но в какой-то момент с корабля выстрелила баллиста, и один из домов у самого берега подпрыгнул и брызнул крупными обломками во все стороны заставляя врагов залечь или хотя бы прикрыться щитами, как сделала охрана магов. А я, набегу упав на колено, проскользил немного по грязи и замер, вскинув арбалет. Буквально через секунду рядом также плюхнулись обе девушки, и подождав, пока они не будут готовы, я скомандовал «Залп!», а потом не спеша потянул спусковой крючок, выпуская смертоносный снаряд в гущу противника. Болт медленно, словно в замедленной съемке, устремился к магам, но в следующее мгновение перед спиной, в которую я целился, вдруг выпрямился солдат в доспехе, чтобы тут же отлететь в сторону под действием взрывной волны. А следом еще два снаряда взорвались прямо в строю, раняя вражеских воинов на землю. «Сука!» — выдохнул я, заметив, как один из магов, ворочается на мокрой земле, пытаясь подняться на ноги. Судя по его движениям, имперца просто контузило, но насколько серьезно. «А если уже через пару минут он придет в себя?» А рядом с оглушенным магом уже вовсю начинали подниматься на ноги выжившие враги. И в этот момент с корабля ударили все пять баллист, заряженных разрывными снарядами. Даже не успев выпустить из рук арбалет, я повалился на землю, а когда отгремели взрыва, поднял голову и хищно ухмыльнувшись, выдохнул: Вперед! Дожмем да тварей! И мы пошли вперед, на ходу доставая из кобуры револьверы.